Глава третья. Пришелец. Вопрос заставил меня насторожиться. А что, если это псих? Ну, мало ли кто у нас обитает в стране. Поклонники СССР, что уничтожили российские паспорта и живут так, как 30 лет назад. Адепты семьи Романовых которые при каждом удобном случае напоминают о зле, что совершил народ в их отношении. Да и прочих, менее известных культов у нас тоже полно. Поэтому я глубоко вдохнул перед ответом. Нет. Последовало долгое молчание. Подбельский уперся ладонями в колени так, что костяшки пальцев стали под цвет его седины. «Проклятие!» — выговорил он. «Где-то вышла промашка». Затем он постучал пальцами по ногам. «Нет, не буйный, но все же с ним стоит держаться на стороже. Мое состояние улучшалось, поэтому я не преминул уточнить. Промашка какого рода? Не зря же второй год листал умные книжки по программированию». Сфера работы айтишников была для меня притягательной, но в связи с хорошим окладом на текущем месте я не планировал погружаться в информационные технологии, но какие-то моменты легко применить и в реальной жизни. «Вероятно, я не все понимаю. Вряд ли вы намеренно меня обманываете. Кстати, как ваше имя? Я упустил». «Максим? Я не успел представиться. «Верно», — подметил профессор. «Давайте, чтобы у меня не возникало странных ощущений, пройдемся по событиям последних... Сколько лет нет империи?» «Больше ста», — ответил я и ощутил какую-то необычную неловкость, как будто в том, что старая империя рухнула, была моя личная вина. Пальцы профессора до сего момента, выстукивавшие дробь по коленям, замерли в воздухе. Мой ответ добавил еще больше странностей в его восприятии реальности. «Больше ста!» — протянул он и задумался, глядя в потолок. «Так, а что произошло? Прошу вас, ответьте!» — настойчиво попросил профессор. Первая мировая, потом свержение Романовых в семнадцатом году. Я говорил и следил, как на глазах меняется лицо профессора. «Мне продолжать?» — уточнил я, заметив, что цвет его лица полностью слился с сединой. «Продолжайте». К власти пришли большевики, и затем случилась вторая мировая, и мир разделился на два лагеря. А тридцать лет назад режим рухнул. Ну, настала моя очередь замяться, а профессор поморщился. «Только без междометий, прошу». «Хорошо». Мне сразу показалось, что сдаю экзамен по истории. Поскольку прошло очень мало времени с тех событий, есть мнение, что страну тупо слили». «Куда слили?» Растерянно захлопал глазами Подбельский. «Я не понимаю». «Разрушили нарочно», — поправился я, переполняемый подозрениями перед необычным пришельцем. «А дальше следуют только теории» но вам они вряд ли покажутся интересными. «Теории действительно мне не интересны, но все, что вы рассказываете, всего этого просто не могло произойти на самом деле». «Почему же?» Я поднялся с дивана, дошел до полки с книгами и вытащил оттуда свой старый школьный учебник по истории. «Можете убедиться, что я ничего не выдумал?» Профессор осторожно принял книгу у меня из рук, Затем расстегнул нагрудный карман и вытащил оттуда овальные очки в очень тонкой оправе, расправил душки и нацепил их на нос. Потом медленно провел пальцами по гладкой обложке и раскрыл форзац, где была напечатана нынешняя карта России. Затем он раскрыл оглавление, переместился в конец книги и жадно прочел несколько страниц. «Когда он застыл, я подумал, что его хватил удар». И лишь в тот момент, когда он громко шмыгнул носом, я с облегчением вздохнул Профессор протянул мне книгу, а в его глазах стояли слезы «Такую страну потеряли!» — с горечью воскликнул он